Чирыков незаметно упустил нить размышления и долго сидел, мучительно отыскивая начальный ее виток. Чему все это он вспомнил? Ах да, вот он, указ о преобразовании медико-хирургической академии. Верно, датирован 24 марта 1879 года, на день раньше приказа графа Толстого о ликвидации вольнослушания. Прекрасный же был статус для тех, кого не останавливали препоны на пути к знаниям. От лучшей части этих молодых людей Россия, может быть, получила бы старицей? Неразумно. Весьма. Однако императорский указ понять еще трудней. Значит, так училось тысячу студентов, будущих военных врачей. Число их сокращается до 500. Почему? Уменьшим срок обучения, учить медицинскому искусству всего три года, даже если большой перерыв в войнах, просвещенные врачеватели чрезвычайно нужны народу, земский врач, большой мученик, не в силах даже зафиксировать опасные заболевания, в селах Костоправы, бабки в Шептунье до да кровопускатели, а по матушке Сибири, которую он в молодости почти всю проехал с Батмановым, до его золотых приисков, и где, конечно, мало что изменилось за эти 30 лет, тунгусские добрацкие да шаманы колдуют. Он видел их жуткие пляски при луне, слушал бубны и вполне волчий вой. Мороз по коже, как вспомнишь. Развалить медико-хирургическую академию. О чем думает военный министр? Уж он тогда подлинно знает положение с врачами в русской армии. А действия графа Толстого, этого выходит по письму из лавры старинного знакомого Чарыкова, довольно понятны. Граф давно страдает хроническим недержанием мочи, от страха перед брожением в обществе. И его заботит вовсе не общество, на которое сдается ему наплевать, так же, как и на благополучие будущей России. Он задрожал за свое министерское кресло, почуя виду грядущего назначения графа Валуева недобрые ветры, и желает отвести от себя неминуемую беду охранительной деятельностью. Только чрезмерный административный раш виден куда лучше, чем явное безделье, и, несомненно, вызывает подозрения. Это верно, что университеты становятся рассадниками крамолы, а вольнослушание не даст возможности уследить за умонастроениями молодежи. Но прямолинейное и грубое решение графа Толстого ничего не изменит, лишь породит среди наиболее мыслящих людей новые тысячи недовольных. Тоньше надобно, нежнее и разумней. Ликвидировав в медико-хирургической академии первые два курса, граф Толстой намеревался направлять в нее молодежь из провинциальных университетов. Возможно, что он даже прикрыл эту меру мотивом благородным, достойным, Грядут те новые таланты из народа, однако в основе всей манипуляции совсем другое. Страх перед крамолой, которая как ржа разъедает мозги русскому студенчеству. Допустим, в медико-хирургической академии воистину неспокойно, и особенно на первых двух курсах. Только хорошо известно, что самые горячие головы остываем при встрече с бездной дел, с разверстой действительностью России, которая, в отличие от столицы некоторых благоденствующих губернских городов, сплошь отсталая окраина. Вообще сказать, граф правильно рассчитал, что периферийная молодежь, далекая от столичных кружков и запретной литературы, несет в себе более здоровые, созидательное, А неразрушительные жизненные основы. Но что за врачи получатся из них после трехлетнего курса обучения? Нет, если б граф Толстой думал о судьбе талантов из народа, он не подчинил бы такому варварскому регламенту обучения крестьянских и мещанских детей. В просвещенных странах Европы и даже Азиатской жёлтой желтой Японии все дети должны получить при начальном своем образовании определенный обязательный объем знаний, ниже которого народный учитель не имеет права опускаться. А в России по попечениями графа Толстого установлен предел, выше которого ступать никому не дозволено. Начало священного писания и катехизиса, чтение и письмо, сложение и вычитание, умножение и деление простых чисел. Десятичные дроби для самого одаренного ученика после Приходской школы – темный лес. Он может не знать, что губернский город Вятка расположен в бассейне Волги. Кронштадт утверждает морскую мощь на Балтийском море. Сверхмиллиона детей обучается сейчас только по такой методе. И как из них родиться собственным Ньютоном да Платоном? Россию спасет от грядущих бед только... Просвещение. Все лучшее проистекает из него. Других источников не существует. Чарыков впервые пришел к такому выводу еще в Симбирске, где, будучи вице-губернатором, познакомился с фанатиком народного просвещения Ильей Николаевичем Ульяновым, директором тамошней гимназии, заслужившим за свои деяния на ниве народного просвещения, чин действительного статского советника и дворянское звание. Если бы граф Толстой воистину заботился о просвещении народа, то не сдерживал бы столь рьяно развития профессиональных училищ, дающих практические знания, не ввел бы ужасного гимназического устава 1871 года. Чирыков был тогда уже вятским губернатором и вместе со всем губернским правлением поразился пояснительной записке к уставу, где черным по белому Толстой записал. Чем меньше в гимназии будет изучаться история, тем лучше. Для кого лучше? Вот и получается, что выходящий в жизнь юноша, если даже и слышал краем уха про Сергея Родонежского, основателя Троицы Сергиевой Лавры, то наверняка ничего не знает о просветительской его деятельности и вдохновляющей роли в подвижении другого святого православной церкви, великого московского князя Дмитрия Донского на смертную битву с татарами 500 лет назад. Тот же устав вскостил учебные часы по славной отечественной словесности и даже географии, в каковой уж не усмотришь пищи для растления умов. Все эти науки, необходимейшие для общего развития русских юношей и девиц, заменены были латынью. Языком, как считают знатоки колокольного звучания и сладкогласным, по той же тончайшей оценке, древнегреческим. Только мертвое это дело. Живая наша речь никакой не уступит по звуку до да толку, не говоря уже о бессмертных страницах, начиная со слова об Игоревом полку, сложенного истинно по-русски семьсот лет тому. Чарыков поймал себя на том, что мысли его растекаются по древу. О чем он думал минутой раньше? Да-да, о латыни и греческом, иссушающих мозги десятилетним мальчишкам и девочкам. Вероятно, языки эти необходимы в каких-нибудь специальных гимназиях для будущих знатоков, но введение их повсеместно было мерой похуже розок в бурсе, либо подзатыльников отставных солдат и пьяных дьячков в церковно-приходских школах. Нет, Чарыков не желал мочить своих детей, все они обучались за границей. Николенька в Эдинбурге, старшие дочери Катя и Аделаида в Швейцарии во французском пансионе, Надя и Оля в Штудгарте, в немецком. Дом стоял обочь небольшой бедной деревеньки, вокруг которой смыкались увалистые степи. И опять она осталась в нем одна, хлопотать по хозяйству, заниматься с детьми вспоминать и думать о нем, снова уехавшем в туманную столицу. Сердце причувствовало что оттуда он скоро не вернется. Вероятнее всего окажется где-нибудь в несусветной дали, влекомой своей мучительной и прекрасной работой, от которой одни мужают и воскрыляются, а другие, она это увидела своими глазами, стреляются и сходят с ума. Стала ждать писем, как ждала их всю жизнь, если его не было с ней, как ждала тогда, когда не знала, есть ли он или нет уже его для неё. Все началось почти 15 лет назад. Вернувшись в 1877 году из Штутгарта, где она провела 4 года в женском пансионе, одиноко и тягостно прожила несколько долгих месяцев в Минском доме отца. Восемнадцать лет, ранней весной 1878 года, она впервые приехала в Заволжье. Нет, не сюда, в этот собственный их дом, а в родовое имение Павловку, которым владела старшая ее сестра и где все было таким чужим и холодным. Она не понимала, зачем оказалась здесь. Степи зацветали буйно, пестро, незнакомо. Она сроду не видела такого, потому что с той смутной поры, как начала помнить себя, жила в городах. В небе и травах стоголоса звенели птицы, прилетевшие из чужих стран. Странно, поначалу она не видела и не слышала степи, хотя каждый день уходила в нее, мимо конюшни, оттаивших и остро пахнущих навозных куч, по плотине заросшего ряской пруда сквозь старый заглохший сад. Читать она ничего не могла в те дни. Раскрывала, случалась какую-нибудь французскую книгу, но понимать словно разучилась. А рисовальные свои принадлежности она оставила в Одессе у сестры Дели, не захотела взять их с собой, чтоб не возвращаться к безвозвратному, чтоб разом покончить с мечтой, если отец так пожелал. Брала с собой тальму, которой она так привыкла за зиму, и шкатулку, Однако душа не лежала к рукоделию. Сидя в теплой траве, часами недвижимо смотрела на степь, на небо и на шкатулку, подолго задумчиво срывала былинки, вздыхала и беззвучно плакала. Эту шкатулку... Он совсем недавно нес по крутой лестнице, ступая, как хорошо воспитанный юноша, несколько сзади и сбоку, и непринужденно и дружески что-то говорил. А у нее чуть-чуть кружилась голова, и ей хотелось, чтобы эти ступени так быстро не кончались. Прощался горделивым наклоном головы и продолжал смотреть на нее, уже спускаясь, пока она звонила. Вернулся с половины пути, смущенно сказал... «Извините, я леспридделескальяр...» Она улыбнулась. «Истинно так. Я только на лестце и вспоминаю. Молодые люди заменяют фразеологизм задним умом крепок калькой лестничный ум» с французского примечания редакции. «О том главном, что хотел сказать». «Слушаю». Она... Замерла, выпустила из руки цепочку звонка, но Деля уже открыла дверь, и он ушел. Что он хотел сказать? Наверное, надо было повременить у двери, не звонить сразу, или извиниться перед Делей и сказать, что они сейчас поговорят. Она провела неспокойную ночь. Просыпалась, силясь вспомнить тревожные сновидения, и снова забывалась в чутком полусне. Утром пришла телеграмма отца который от чего то пожелал, чтобы она без отлагательства выехала в деревню. Они с дэли подумали, что случилось какое-нибудь несчастье у их старшей сестры Кати, и там необходимо присутствие близкого человека. Обсуждать решение отца в их доме принято не было. А он, узнав на завтра, что она должна вдруг уехать, сделался холоден и ей даже показалось презрителен. Вечером она окончательно уложив баул в растрепанных чувствах зашла попрощаться с соседями торопилась а он почти непосильное для нее старание казаться спокойной и ее растерянную жалкую улыбку принял очевидно за что то другое сделался таким каким она его еще не знала и не подозревала что он может быть таким и показалось что он окинул ее оскорбительным взглядом в ответ на который она и, без того убитая горем, отвернулась, ни разу более не взглянув на него. Она ещё сильнее заторопилась, боясь, что посмотрит на него ненароком и разрыдается. И он, против обыкновения, не пошел проводить ее по лестнице наверх, а она об этом только и мечтала, только это и видела, когда спускалась. Катя была искренне рада ее приезду. За пять лет, что сестры не виделись, старшая вышла замуж, стала матерью двух детей, сделалась сущей степенной помещицей. А гостье удивила ее тем, что сделала совершенно взрослой девушкой, прекрасно, хотя и несколько хрупко сложенной, и барышней уже по-взрослому сдержанной. Вспоминая ее почти болезненную детскую кротость, хозяйка при встрече затормошила гостью на радостях, но. Та ответила лишь беззащитной полуулыбкой. «Голчонок, голчонок, настоящий голчонок!» ласково приговаривала Катя, глядя в темные, грустные, чуть на навыкоти глаза и поглаживая рукой пышную прическу. Вскоре Катя заметила, что сестра часами пребывает в тихой задумчивости, плохо ест за обедом и, в отличие от остальных обитателей, имение не спит после него, а лежит вечерами в темноте с открытыми глазами и ни разу пока не подняла крышку рояля, хотя Деля еще осенью писала, будто она вернулась из Штутгарта настоящей музыканшей. Катя по-матерински пыталась понять, что происходит с сестренкой, но та отмалчивалась, отчужденно замыкалась. Разве объяснишь кому-нибудь то, чего сама не можешь понять? В чем была ее вина? И почему батюшке не посчитаться бы с ее будущим? Всю зиму она посещала Одесскую художественную школу и, сделав определенные успехи, мечтала поступить в Академию художеств. Отец знал об этом и, судя по его письмам, не возражал и не выказывал ни малейшего недовольства ее увлечением. Отец ничего не мог знать о нем, если, конечно, Деля тайком от нее не сообщила в Минск об этом необыкновенно дорогом для нее знакомстве, которого батюшка, возможно, не одобрил. Ей до сих пор не верилась в тяжелую, полную неясности и размолвку с ним перед отъездом из Одессы. Единственный раз жизнь, казалось, раскрывала ей свои объятия, но все это нежданно изничтожилось, чтобы не повториться никогда. Отцвели травы, сухая жара опалила степь, из нее тянула в усадьбу полынной горечью. Скосили луга. Она ездила на покос ворошить сено, неумело поработала граблями до полудня, сожгла под ярым солнцем лицо и руки, сильно устала и выпила много квасу. Потом хлеба пололи, их сильно глушил сорняк. Катя совсем захлопоталась, собирала на прополку старух и девок из окрестных деревень, поручая сестренке вместе с кухаркой варить наемщицам даровой барский обед. Крестьянки тягучи пели воржах, И сердце ныло от их пения. За обедом они во все глаза рассматривали юную барыньку-былиночку, какой сроду не видали, громко переговаривались насчет того, что пару ей ни по тут не найти по нынешним временам. Потому как молодые бари подрастают, бросают имение на пьяниц управляющих, либо вовсе продают и разъезжаются куда-нибудь служить. А иные начисто проигрываются в карты, на цыганах треклятых, Без меры тратится, да на Париже всякие. Сколько имений в округе из торгов пошло, не перечесть?» Она с трудом отвлекалась от печальных дум. Никаких известий из Одессы не было и никаких перемен не виделась. Летом Деля написала, что соседи всем семейством уехали на хутор в Херсонскую губернию и вернуться только к началу занятий в гимназии. Она ждала теперь вести только от брата Николеньки, который, едва начал службу в Петербурге, оставил ее и ушел добровольцем освобождать единоверцев-славян от турок. Отец с гордостью сообщил в деревню, что Коля уже участвовал в тяжелом сражении с турками, сильно тревожился, потому что не знал, где и что он сейчас. Наступила жатва, она опять кухарничала в поле, варила баранину, Черпала косам воду из ведерка, слушала заунывные песни жниц и шутливые бабьи речи, от которых горели щеки, уши, даже шея, и хотелось куда-нибудь убежать. Исполнилось ей девятнадцать. Отец поздравил ее сдержанным, чуть ли неофициальным письмом, и она ночью плакала от того, что больше ее некому поздравить. И вот с некоторым запозданием пришло письмо из Одессы. Нина поздравляла ее по-девически болтливо, с пустыми шуточками, потом подробно описала, как провела лето, смешно перебрала все семейство, но ни слова о брате. Неужели он запретил писать о себе? Или Нина не хочет ей напоминать о прошлом, не будучи уверенной, как это будет принято? Письмо было прочитано много раз, Потом легло в ящик стола. Она так и не решилась ответить, потому что должна была непременно спросить о нем, но не могла этого сделать из боязни, что ее сочтут навязчивой. Нет. Она недостойна его такого красивого и яркого человека с несомненным блестящим будущим. А ее будущее тоже как будто определяется. Она поселится в деревне, вступит во владение своей землей, завещенной покойной матушкой, никогда не выйдет замуж, потому что не может себя представить женою кого-либо, если судьба не захотела, чтобы она принадлежала ему. Она силилась, настроя себя на такой лад, чтоб не вспоминать о нем. Но от этих усилий он от чего-то еще чаще вспоминался. Выпадали, однако, странные пустые дни, когда она сопровождала Катю в ее вояжах на поля, така, мельницу и, поглощенная разговорами и заботами сестры, лишь вечером со стыдом спохватывалась, что этот день прожила так, будто его нет на свете и никогда не было. Перед сном торопливо молилась, прося у Бога прощения за свою забывчивость. Однако грех непростимый и страшный лег на ее душу позже. В глухую дождливую пору пришло письмо от Дели. Деля сообщала, что мужу ее, Владимиру Евстафьевичу, дали отпуск с начала мая, и она ждет ее к первому числу, чтоб не потерять времени, а то среди лета начнется в Италии страшная жара, и путешествие будет испорчено. Между прочих новостей она сообщала о том, что брат Нины, как и их Никола, находится сейчас в действующей армии, но компания близится к концу. Ночью ей будто в яве привиделся он, лежащий посреди поля брани, растерзанный свирепыми турками, изрубленный их кривыми мечами. Бездыханные турки в красных шароварах лежат вокруг, пущат неподвижные глаза. Она смеется над ним, и он, о чудо, открывает трепетные веки, смотрит, как она перевязывает его раны, останавливает горячую кровь клещущую из-под рассеченного погода. Глаза у него светло-синие, под цвет болгарского неба, ласковые и благодарные. С нетерпением она ждала газет. В них говорилось все о той же победе под подпревной. — Как там Николенька наш? — сказала за обедом Катя, вздохнув глубоко и горестно. — Эти турецкие мечи ужасны, — проговорила она, тут же подумав о нем а не о брате, быть может, потому еще, что не могла представить теперешнего Колю. — Однако Николенька тоже при сабле, высказала предположение сестра. — Турецкие мечи страшней, — содрогнулась она, вспомнив сон и его в этом сне. — Да о чем вы говорите, — поднял от газеты голову мушкати Кати. — Итаганы в турецкой армии давно отменены. — Разве? — Но почему журналы рисуют? — Про привычки журналов какой спрос? Противника вооружает обычным европейским оружием, а сабли разве только для декору. Вот Скобелеву с саблей импозантнее. Но, должно быть, из-за ее страхов и предчувствований, которые она кощунственно связывала не с братом, а с ним, случилось нежданное. В сопровождении тетушки Варвара Ивановны московским поездом пребывал Николенька. В бинтах. Левое плечо его было разрублено турецким клинком до ключицы. В Москве ему чистили и зашивали, разверстую гноящуюся рану, и теперь он приехал в деревню поправляться. Вместе со всеми она ездила его встречать на станцию Чарыковскую. Брат был неузнаваемо высок, худ и бледен. Глаза в желтом обводе выделялись больным своим блеском и неспокойствием. Николенька осторожно поцеловал сестер, и она почувствовала, как от его лица истекает лихорадочный жар, и дышит он часто. Вечером она, стоя на коленях перед маленькой старинной иконкой, оставшейся ей от матушки, горячо молила Господа не спаслать скорее выздоровление брату, а ее наказать за страшный грех предательства сестринской любви.